От издательства. В тексте романа курсивом выделены разночтения и фрагменты, исключенные из варианта, входившего в ранее издававшееся собрание сочинений Ильфа и Петрова.